Привет! Дэн отрывается от ноутбука и улыбается, когда входит Энни. Уже пора? Он попросил ее зайти за ним на кабельную станцию, чтобы вместе пообедать в контрабандисте. Я рановато, но не намного. Она подходит к полкам и, взяв книгу, начинает ее перелистывать. Я почти закончил еще пару минут. Ты не против? Не спеши, торопиться некуда. Она садится, сбрасывая шлепанцы, закидывает ноги на стол или стает книгу. Он осознает, что не смотрит в ноутбук, а незаметно наблюдает за ней. Она немного поправилась с их первой встречи, и ей идет. Она выглядит здоровой и отдохнувшей. У нее появился медовый загар, чего ее глаза кажутся зеленее. Волосы еще сильнее отросшие. Она почти всегда носит распущенными и регулярно то отбрасывает пряди с лица то придерживает их одной рукой на затылке, как сейчас, когда, положив книгу на колени, перелистывает страницы. Энни выглядит очень красивой. Проклятие! Почему здесь? Почему сейчас? Почему ему пришлось отправиться на другой берег огромного океана, на другой континент, чтобы встретить идеальную женщину? Ведь Энни была для него именно идеалом. Он чувствовал это с того дня, когда впервые увидел ее силуэт. Она сидела на камне, смотрела на море и выглядела как гость из другого мира. И ведь в каком-то смысле так оно и было. Он думал, что после всего, через что ему пришлось пройти, никогда больше не испытает таких чувств. Конечно, у него были потребности, как и у любого мужчины, но он был слишком истощен эмоционально. И дело не только в аварии и невыносимой потере. Годы жизни с Мэри, годы неослабевающего напряжения изнурили его. Он все время следил за женой, гадая, случится ли обострение на этой неделе, на следующей или через месяц. Нервничал, думая, что делать, если Мэри откажется принимать лекарства или они просто перестанут помогать. Ведь тогда его красивая, умная, любящая жена — вратиться в человека, который может перевернуть все вверх тормашками, сотворить что-то немыслимое и не заметить этого. Быть рядом с Энни — все равно, что плыть в спокойном море. Можно лечь на спину, расслабиться, почувствовать себя в безопасности, ощутить поддержку. Дэн больше не жаждал ни адреналина, ни приключений. Этого ему хватило на несколько жизней вперед. Ему хотелось спокойствия, стабильности и юмора. Он и забыл, когда в последний раз смеялся до встречи с Энни. Зато теперь, несмотря на постоянные заботы, он ходил с дурацкой улыбкой на лице. Или, по крайней мере, ему так казалось. Итак, Дэн смотрел куда-то в пространство. В окно, на море. «А? Ты где-то за много миль отсюда». Она улыбается, встает и подходит к окну. Ты закончил? Я проголодалась. Да, да. Он выключает компьютер. Здесь хорошо работается, правда? Так, спокойно. Именно поэтому я часто специально прихожу сюда и пишу. Знаешь, я подумала, говорит Энни. М -м? Ну, это просто мысль, но она никак не уходит. Значит, мысль должна быть хорошая. Она пришла в тот день, когда мы ездили на Скеллик Майкл. Она опирается на стол и заправляет волосы за ухо. Его ведь использовали как локацию для Звездных войн. Так что я полагаю, и другие продюсеры не прочь проводить съемки в этих местах. Почему бы и нет? Соглашается Дэн. И в чем твоя идея? У нас здесь мало что приспособлено для... Ну, для съемочных групп и, в общем, для работы над фильмами и всем подобным. Нет нужной техники, аппаратуры. Она поворачивается и смотрит прямо на него. Мои родители, скорее всего, выставят отель на продажу. И я подумала, что мог бы получиться интересный проект. Это неплохая идея, задумчиво говорит Дэн. Знаешь, у вас там полно места. Например, можно еще устроить пространство для элитного творческого отдыха. Помещение уже есть, хотя все, конечно, придется переделывать. Да, можно было бы нанять экспертов, проводить мастер-классы по написанию сценариев, музыке, рисованию. Во всяком случае, у нас в США спрос на подобные вещи огромен. У меня много контактов в этой области. Может быть, я мог бы помочь, ну, знаешь, представить себя кое-кому. «Место здесь, конечно, идеальное, но работы непочатый край!» Он подходит к окну и выглядывает наружу. Она кладет руку ему на плечо, встав рядом. «Но ведь было бы здорово, правда? В нужное время, в нужном месте и на рынке как раз свободная ниша». «Да, было бы здорово». Он вблизи видит, как блестят ее глаза, как решительно наклонен подбородок, насколько она сейчас дышит воодушевлением. Очень нежно он берет ее лицо в свои руки и наклоняется, чтобы поцеловать. После он чуть отстраняется, ожидая ее реакции. Я так давно этого хотел. Она не выглядит ни испуганной, ни что было бы еще хуже разочарованной. На ее лице просто на мгновение мелькает удивление, поэтому он целует ее снова, не давая ни себе, ни ей шанса подумать. Притягивает ближе, ее руки обвиваются вокруг его шеи, он целует долго, достаточно долго, чтобы понять. Хотелось бы ему повторять это ещё, и еще, и еще, и чтобы... Что это за дурацкий стук? Их отвлекает друг от друга звук одновременно настойчивый и жуткий. Что там? переводит дыхание не. Дэн смотрит через ее плечо на старинный телеграфный ключ, который щелкает сам по себе, ни к чему не подключенный. Он ощущает холодный страх, волоски на его руках встают дыбом. Нет, не из-за невидимой руки или потусторонней силы, заставившей старую машинку работать. А из-за сообщения, которое она передает. Три точки, три тире, и снова три точки, и снова, и снова. Что за? Энни поворачивается на звук. Шшш, говорит Дэн, охваченный дурным предчувствием. Это сигнал СОС. В этот момент звонит телефон Энни.